Глава пятая. Эксперт обернулся. Рядом с ним стоял Питер Гордон, профессор из Чикаго, прибывший вместе с Уислером. «Вы тот самый специалист, который занимался расследованием в Дартфорде 10 лет назад», уточнил Гордон. «Да», удивился дронга «Не думал, что об этом кто-то помнит». «Тогда с вами работали несколько известных экспертов, один из которых рассказал мне о вашем расследовании» сообщил Гордон. «Поэтому я решил вас побеспокоить. Позвольте представиться. Питер Гордон, профессор из Чикаго. Слушаю вас». «Дело в том, что я получил странное послание», тихо заговорил Гордон. «Перед вылетом в Румынию мне пришло письмо, в котором настоятельно предлагалось не прилетать сюда на конференцию. Якобы мне может угрожать опасность». «Когда оно к вам пришло?» «За две недели до вылета. Обратного адреса не было. Я посчитал, что это чья-то глупая шутка и не обратил на него внимания». Просто куда-то отложил. А сейчас вспомнили? Нет, я бы и не вспомнил. Но когда мы летели через Вену вместе с профессором Уислером, он сказал мне, что получил похожее письмо. Согласитесь, два письма, посланных в Чикаго и Вашингтон, уже не случайность. Если даже считать, что какой-то неизвестный хулиган решил пошутить таким глупым образом. Ему тоже советовали не лететь в Румынию? Вот именно. И тоже неизвестный доброжелатель, который не указал своего обратного адреса, Там еще были такие смешные слова, что нам не стоит рисковать и посещать страну Дракулы. Я даже подумал, что это кто-то из наших студентов. Настолько ребяческим и несерьезным показалось мне это письмо. Профессор Уислер его выбросил. Он не помнит. Говорит, что даже не читал. У него есть свой секретарь, который вскрывает письма, а потом докладывает их содержание. Уислер приказал секретарю выбросить это письмо. А почему он сам не читает свою корреспонденцию? В Вашингтоне было несколько случаев, когда неизвестные присылали в посылках и письмах бомбы или какой-то порошок неизвестного происхождения. Именно поэтому многие профессора обзавелись секретарями, которые скрывают их почту, пояснил Гордон. К счастью, в нашем городе ничего подобного пока не случалось. И вы решили рассказать мне об этом? Я хотел посоветоваться. У вас репутация одного из лучших экспертов. «Вчера я рассказал об этом письме одному из румынских дипломатов, но он, естественно, ответил, что это чья-то глупая шутка. Конечно, я понимал, что он так и скажет, ведь румыны так долго готовились к этой конференции, но мне показалось странным, что письма были отправлены нам обоим. И поэтому вы решили сегодня рассказать мне об этом?» «Нет, не только», — признался Гордон. «Дело в том, что я разговаривал сегодня с профессором Вундерлихом из Лейпцигского университета». И оказалось, что он тоже получил подобное послание. «Три письма – это уже продуманная акция неизвестного отправителя. Мне все это очень не понравилось. Вы случайно не получали подобного письма?» «Не получал». «А французский представитель профессора Тальвар неожиданно отменил свой визит, сославшись на занятость», – сообщил Гордон. «Хотя до этого был твердо намерен посетить эту конференцию. Я опросил некоторых коллег, но больше подобных писем никто не получал. Получается, что их послали только во Францию, Германию и Соединенные Штаты. Хотя, может, некоторые получили, просто стесняются или боятся об этом говорить. «Я абсолютно точно его не получал», — сказал Дронко. «И думаю, что второй представитель Франции тоже». «Кого вы имеете в виду?» «Комиссара Дезири Брюлей». «Его невозможно напугать или заставить поменять свои решение. Кроме того, он человек достаточно опытный и обязательно бы все проверил, прежде чем выбрасывать письмо в мусорный ящик» но он его не получал. Вы считаете, что я напрасно вас побеспокоил? Нет, но было бы хорошо, если бы вы захватили его с собой или хотя бы проверили возможного отправителя. Письмо осталось в Чикаго, в моем архиве, и без меня его все равно не найдут. Тогда попытайтесь связаться с профессором Тальваром и уточните, почему тот не приехал. Если и он получил подобное письмо, мы будем знать, что это была продуманная акция. Я звоню ему со вчерашнего дня, но его мобильный молчит. Не знаю уже, что и подумать. «Позвоните на его кафедру или в университет», — посоветовал дронга «Где он работает?» «В Сарбоне. Он известный специалист по международному праву». «Тогда это тот самый Тальвар, с которым я знаком лично. Ему лет 60, носит очки, среднего роста, лысоватый. Все правильно?» «Да, это он. Его весь мир знает». «Позвоните завтра с утра в Сарбону», — повторил дронка «И уточните» получал ли он письмо. «Хотя, скажу вам прямо, я не верю в эффективность подобного послания. Он не ребенок, а профессор права и его не запугаешь. Постарайтесь завтра обязательно его найти». дронга ненадолго замолчал, потом вдруг произнес. «Знаете что? Мы сможем найти его прямо сегодня. Он же профессор Сарбонны. Подождите немного». Он посмотрел на часы, поискав глазами, сразу нашел комиссара Брюлея, сидевшего в углу на стуле, и подошел к нему вместе с Гордоном. «Комиссар Дезири Брюлей», – представил своего друга эксперт. «А это профессор Питер Гордон из Чикагского университета». Они кивнули друг другу, и дронга обратился к комиссару. «Простите меня, но кажется, даже здесь, на приеме, нам нужна ваша помощь». «Что случилось?» – спросил Брюлей. «Вы знаете профессора международного права из Сорбоны, миссия Тальвара? Не могу сказать, что мы близкие друзья, но знаю. Почему ты спрашиваешь?» Нам нужно срочно его найти, а мобильный отключен. Вы не могли бы помочь? Комиссар задумался, затем достал свой телефон. Ладно, проворчал он, я еще на что то гожусь Сейчас найдем твоего профессора. Зачем он вам так срочно понадобился? Господин Гордон получил письмо с предупреждением, что ему не стоит приезжать в Румынию, пояснил Дронга, и вчера он узнал, что подобное письмо послали и профессору Уислеру, и профессору Вундрелихю из Германии. «Чья-то глупая шутка или розыгрыш? спросил комиссар. «Похоже, вы считаете, что все более серьезно, если хотите найти Тальвара прямо сейчас». «Ладно, я вам помогу». «Алло, Люка? Это комиссар Брылей. Нет, я не дома. Звоню из Бухареста. Меня пригласили сюда на конференцию. Еще иногда вспоминают. «У меня к тебе важное дело. Нужно срочно найти профессора Тальвара из Сарбоны. Его мобильный отключен, а здесь с ним хотят срочно переговорить». «Можешь помочь?» Спасибо. Я никогда в тебе не сомневался. Он спрятал телефон и сказал: Если его можно найти, его обязательно найдут. Спасибо, поблагодарил Гордон и отошел от них. Он что-то не договаривает, убежденно произнес Брюлей. И непонятно, почему так нервничает, ведь это письмо можно расценить как шутку, а оно его так взволновало, что он всех о нем спрашивает. Мне показалось, что он отнесся к письму серьезнее остальных, задумчиво проговорил дронга «И поэтому сообщил тебе?» – недоверчиво спросил комиссар. «Он должен был рассказать об этом хозяевам встречи, но не тебе. Или заранее просчитал, что ты попросишь меня найти Тальвара? Может, ему нужно получить своеобразное подтверждение своего алиби? Ты не очень-то доверяй ему. Я не верю в подобные порывы человека, компетентного и осведомленного. Он же профессор права, а не биологии, и занимается людьми человеческой психологией, а значит, подготовлен не хуже нас с тобой». «Учту ваши слова», – согласился Дронга. В этот момент зазвонил телефон комиссара, и он снова вытащил из кармана мобильный. «Слушаю, что?» «Я все понял. Буду ждать звонка». «Да, прямо на мой телефон». Они узнали, что профессор Тарваль уехал на юг неделю назад. Он сейчас должен быть в Тулузе. Они попытаются связаться с его супругой и выяснить, где именно находится профессор и почему его телефон отключен. Сейчас перезвонят». «Хорошо работают», – улыбнулся Дронга. «Очень оперативно». «По-другому не умеют», – не без гордости заметил Брюлей. «Все-таки мы столько лет работали вместе». Стоявшие в стороне Илона с подругой продолжали приговариваться, поглядывая на дронга Заметив их перешептывание, Брюлей спросил. «Эти дамочки все-таки решили поехать с вами?» «Пока не знаю, но думаю, что поедут», – ответил дронга «Моя знакомая Мараканка...» Рассказала Илоне про меня всякие ужасные вещи, и боюсь, теперь они обсуждают как раз эти сплетни. В таком случае они обязательно пойдут, добродушно заметил Брюлей. Ничто так не волнует и интересует женщин, как сплетни о других людях. Каждым поступком женщины руководят лишь чувства, а не разум. А чувство может взволновать только сплетня. Он снова тяжело опустился на стул. Извини, у меня болят ноги. Что ты думаешь об этих угрозах? Он говорит, что его предупреждали о том, что Румыния – родина графа Дракулы. Очевидно, кто-то собирается использовать эту старую легенду. Здесь, в Румынии, к вампирам относятся слишком серьезно. Это не для меня, отмахнулся Барюлей. Я в жизни не встречал никаких вампиров или демонов, поэтому в них не верю. Я комиссар полиции, и у меня всегда были конкретные задачи. Вон, посмотри туда. Там стоит человек, который верит во всю эту мистическую чушь. Сиди Какуб Аль Мутни. Говорят, он немного волшебник. А Во в всяком случае так считают в Тунисе, откуда он родом. Ты веришь в волшебников? Не очень. И я не верю. Поэтому мне так не нравится твоя будущая поездка. И с каждым часом мне нравится все больше и больше. Теперь выясняется, что там будет этот темнокожий профессор Гордон, который неизвестно почему решил выбрать именно тебя для поисков профессора Тальвара, и... Магрибский маг. Сиди Какуб и все остальные, которые мне тоже совсем не нравятся. Может, поедешь с нами? Я стану твоим личным переводчиком и добросовестно буду переводить тебе все слова с французского на английский». Оба улыбнулись этой шутки. К ним подошла и у Жени и Лунгу, которые по непонятным причинам тоже выдали приглашение на сегодняшний вечер. Или наоборот, по слишком понятным причинам. Дронга заметил, как стоявший в пяти метрах от них Бранкуш внимательно наблюдает за ними. «Я хотела поговорить с вами, месье Брюлей», — сказала она по-французски. «Извините, что я сижу», — пробормотал комиссар. «У меня болят ноги». «Так даже удобнее», — улыбнулась она. «Я хотела вам объяснить причины своего сегодняшнего поведения». «Ничего не нужно объяснять», — перебил я Брюлей. «Все и так понятно». «Мне казалось, что представители Франции...» «Я не являюсь официальным представителем Франции», — пояснил Брюлей. «Я всего лишь бывший комиссар полиции, приехавший сюда в качестве частного гостя». Если вам интересна моя личная позиция, я тоже считаю принудительное выселение женщин и детей не совсем верным шагом моего правительства. Вас это устраивает или вам нужны другие пояснения? Нет, улыбнулась она. Больше ничего не нужно. Спасибо, комиссар Брюлей. Мне важно было услышать именно эти слова от такого авторитетного человека, как вы. Спасибо. Я хочу рекомендовать вам моего друга, эксперт по вопросам преступности, господин дронга. «Эксперт, работающий на полицию?» – уточнила она. «Нет», – ответил дронга «Я был экспертом специального комитета ООН. Хотя быть экспертом полиции тоже нелегкая задача». и очень неблагородная», – заметила Эужения. «Во всем мире полиция больше занимается радикальными активистами, деятелями профсоюзного движения и правозащитниками, чем настоящими преступниками». «Я к таким не отношусь», – резко отреагировал Дронга. «Я занимаюсь расследованием тяжких преступлений». «Нас вчера познакомили», — напомнила ее Женя. «Просто я подумала что вы тоже из числа таких полицейских». «Бывают другие». «Конечно. Например, комиссар брюлей победно принесла она, отходя от них. Бранкуш следил за ними с таким напряжением, словно она могла неожиданно наброситься на одного из своих собеседников. Дронго видел, как волнуется молодой румынский дипломат. «Вы поедете завтра с нами?» Спросил Дронга напоследок. А обязательно, с явным воодушевлением произнесла я уважение: С нами будут все эти профессора, и я постараюсь убедить их в своей правоте. Думаете, получится? С итальянским профессором, конечно, ничего не получится, кивнула она, но остальные могут меня услышать. Когда в группе будут такие эксперты, как вы и Сидика Куб, сразу двое американских профессоров и другие специалисты. Я смогу объяснить вам свою позицию. «Боюсь, что у каждого из них есть своя точка зрения, и ее трудно будет изменить, даже с вашей помощью», – признался дронга «Я все-таки надеюсь», – вздохнула Эужения и, и ушла. Дронга печально посмотрел ей вслед. Он не будет говорить, что не всегда разделяет даже позицию комиссара Брюлея. Европейская толерантность, которой призывали многие европейцы, на поверку часто оказывалась ущербной и вредной, прежде всего для самих европейцев. Подспудное осознание этого вреда постепенно росло в различных странах, когда все большее количество европейцев голосовало за ультраправые и националистические движения, призывающие более решительно разбираться с иммигрантами. Он прекрасно знал и уровень этнической преступности, и уровень незаконной иммиграции в странах Европы. Более того, видел, что противоречия накапливаются с каждым годом, все сильнее и сильнее. И рано или поздно могут взорваться европейские страны. 6 миллионов арабов и афроамериканцев во Франции, не менее 4 миллионов пакистанцев и индусов в Великобритании, около 5 миллионов турок, курдов и арабов в Германии. Вся эта масса могла взорвать Европу, уже зараженную бациллами ненависти и ксенофобии. Во многих цивилизованных европейских странах появились настоящие гетто, куда не могли попасть даже представители полиции. И он знал об этом лучше других. Комиссар Брюлей тоже знал об этом. Но он был воспитан в традициях европейского просвещения. Полвека, прошедшие после Второй мировой войны, расслабили европейцев. Они не были готовы к новым испытаниям. Сытая жизнь сделала их конформистами, готовыми отказаться не только от собственной национальной идентичности, но даже от своей религии убрав всякое упоминание о ней даже из Европейской Конституции. Время работало против европейцев, и это было печально истина, к которой постепенно все привыкали. Однако личный опыт дронга был совсем другим. Он видел распад великой страны, пролитую кровь в Карабахе, Осетии, Абхазии, Приднестровье, гражданскую войну в Таджикистане, резню в Киргизии, потрясение в Узбекистане, «Может, поэтому настрою несколько иначе?» «Ты считаешь, что у нее ничего не получится?» «Понял комиссар». «Нет», — ответил Дронка, «Она романтик, а такие всегда проигрывают при столкновении с реальностью. Она никому и ничего не сможет доказать, шансов никаких». «Я почувствовал твое настроение. Мне кажется, ты не совсем готов принять ее позицию», — тихо сказал Брюлей. «Вы же знаете, как горели пригороды Парижа несколько лет назад». «Если власти не будут принимать меры, все это может повториться в десятикратном размере». «Знаю. Но полиция не должна заниматься тем, чем она занимается сейчас», – возразил Брюлей. «В мое время у нас были совсем иные функции». «Время было другим», – заметил дронга. «Может быть», – согласился комиссар. «Но я все равно буду на ее стороне. Мне больше нравятся романтики, чем прагматики». Именно в этот момент раздался телефонный звонок. Комиссар быстро приложил к трубку и внимательно выслушал сообщение. Его лицо ничего не выражало, и это не понравилось дронга. Бруэлле взглянул на него и невозмутимо произнес. «В таком случае постарайтесь узнать все подробности. Спасибо, Люка, я все понял». И добавил, поворачиваясь к эксперту. «Ты уже догадался? Профессор Тальвар исчез два дня назад. Он отправился куда-то в горы с группой альпинистов и пропал. Надеюсь, что его сумеют найти». Скажи об этом профессору Гордону, может теперь он наконец успокоится, или наоборот будет нервничать еще больше.